Часть третья О белом флаге поднятом, о шпаге, изломанной и брошенной к ногам, о тех словах, что не отдать бумаги, о той любви, что не отдать словам. Йовин Глава первая Всадники шли по тракту легкой рысью, давая отдых уставшим за день лошадям. Двое мужчин, ехавших чуть впереди, во главе маленького отряда, казались полной противоположностью друг другу, что, впрочем, совершенно не мешало им увлеченно общаться между собой. Один невысокий, но крепко сложенный и статный блондин с глубокими, необычного василькового цвета глазами и слегка вьющимися, волосами цвета льна, которым позавидовала бы любая красотка, другой, напротив, рослый и сухощавый брюнет с волосами цвета вороного крыла и тёмно-карими, почти черными горячими глазами. Вот брюнет отпустил поводья, продолжая управлять лошадью лишь движением колен, и снял с плеча короткий скорострельный лук. Минуту он пристально всматривался в желто-зеленое травяное море по бокам дороги, потом легким движением натянул тетиву. Мгновение спустя, спугнутая топотом копыт, впереди заполошно взметнулась стайка перепелов. Тетива запела, и три стрелы отправились в полет одна за другой почти без перерыва. Две подбитые птицы плюхнулись обратно в траву. Лишь третий выстрел прошел мимо цели. «Иль Таирова печенка!» Выругался недовольный результатом стрелок. «Теряешь квалификацию, Нира. Но не расстраивайся. Мне на ужин хватит и двух перепелов», — утешил его ехавший рядом всадник. «Твои двое вон туда полетели!» Не остался в долгу Нира. «Если догонишь, Рэй...» «Я их тебе два к одному на своих сменяю». Ха. «Я лучше догоню тех двоих, что ты уже пристрелил», — смеясь ответил собеседник, сворачивая с дороги, чтобы подобрать подстреленную дичь. Нира, придержав коня, дождался, когда тот вернулся обратно, и требовательно протянул руку. Но Реймонд, сделав вид, что ее не замечает, прикрепил тушки перепелов к луке своего седла. Хм! Возмущенно кашлянул Нира. Что упало, то пропало. Невинно развел руками Реймонд. Но «Ну, я уверен, ты подстрелишь что-нибудь еще. Мастерство достигается упражнениями. В ответ раздалось неразборчивое ругательство, и несколько мгновений они ехали молча. Я смотрю, ты повеселел, командир, наконец прокомментировал Нира, покосившись на Реймонда. А то я уж грешным делом начал опасаться, что ты сдашься и вернешься в столицу. «Вернусь», — прозвучал спокойный ответ, — «когда найду принца Лукаса. Живым или мертвым? эх «Эх-эх-эх!» — вздохнул Нира. «Как это не печально. Второй вариант. Кажется мне более вероятным». «Мне тоже», — кивнул Реймонд. «Но мы напали на след». И если есть хоть маленький шанс спасти мальчика, его нельзя упустить. Слишком многое поставлено на карту. Если учесть, сколько народу сейчас роет носом землю, абсолютно безрезультатно пытаясь найти похитителей, задумчиво протянул Нира, эта встреча в трактире является просто неприличных размеров везением». «Ты сомневаешься в достоверности информации?» — взглянул на него Реймонд. Нира пожал плечами. «Я слышал все то же, что и ты. Таких совпадений не бывает. Поэтому и говорю, что кто-то просто неприлично везучий засра...» «Я хотел сказать парень», — торопливо поправился он, уворачиваясь от дружеского пинка, которым попытался одарить его Реймонд. Вот спасешь сына хранителей из грязных лап отступников, прославишься, на повышение пойдешь, место начальника подразделения, наконец, освободится. Глядишь и назначит им кого-то достойного, например, меня. Ай! За что? На этот раз увернуться он не успел, и все-таки получил душевный тычок кулаком под ребра. За неуважение к начальству! Прокомментировал свою воспитательную работу Реймонд. Весьма довольный, что вторая попытка удалась. Во-первых, принца мы еще не нашли. А во-вторых, с чего это ты взял, что достойным сочтут именно тебя? Я бы на твоем месте губу не раскатывал. Ах так! Притворно возмутился Нира. Я всегда знал, что ты не слишком высокого мнения обо мне. Но теперь получил этому наглядное подтверждение. Что ж, мир несправедлив. «Да брось, неужели ты так и не оставил грязной мысли меня подсидеть?» — преувеличенно удивленно поинтересовался Реймонд. «Мои мысли чисты, как слеза. Я радею лишь за восстановление справедливости, а она всегда торжествует», — патетично произнес Ниро, И вдруг резко пнул Реймонда в бок, так что тот от неожиданности едва не слетел с седла, и, ударив коня по бокам, стрелой полетел вперед, стремясь уйти от грозящего возмездия. Сейчас я тебе устрою, торжество справедливости! крикнул Реймонд, бросая коня в скач заулепетывающим обидчиком. Остальной отряд с хохотом слушавший дружескую перепалку, тоже приспорил коней. К шутливым препирательствам Нира с начальством все давно привыкли и не воспринимали всерьез. Хотя когда-то реальный конфликт действительно имел место. 27-летний Нира был старше Реймонда, окончил академию с отличием, и к моменту их встречи уже успел сделать весьма успешную карьеру. После года работы в подразделении он был назначен помощником – то есть, по сути, заместителем предыдущего главы. И все были почти уверены, что кресло начальника он в скором будущем получит. Прагматичный и исполнительный, он прекрасно умел организовать людей и четко выполнить поставленную задачу, что и отразил в его характеристике глава подразделения. Однако он написал также и о том, что при всех этих качествах Нира отличается временами излишней горячностью, а кроме того, часто испытывает трудности с принятием самостоятельных решений и всегда стремится избежать связанной с ними ответственности. Быть может, поэтому его кандидатура на освободившуюся должность была райном отклонена. Но Нира эти детали, конечно, не были известны поэтому назначение Реймонда стало для него весьма неприятным сюрпризом. Он был настолько раздосадован, что не посчитал нужным скрывать свои эмоции и при первой же встрече не применул продемонстрировать свое отношение к выскочке в довольно непочтительной форме. Слегка ошарашенный таким приемом, новый глава подразделения, вспомнив академический опыт, употребил для характеристики поведения подчиненного весьма цветастый речевой оборот после чего словесная дуэль как то незаметно переросла в запрещенный всеми предписаниями и правилами ментальный поединок стычка была короткой и яростной деталей в подразделении не знал никто но после произошедшего бордовый от гнева и стыда нира принес Реймонду публичные извинения. Если бы новый руководитель подразделения упомянул об инциденте в отправленном в черток отчете, успешная карьера Нира на этом бы и закончилась. Но Реймонд этого делать не стал. Конфликт был на этом исчерпан. Как ни странно, не прошло и месяца, как бывшие недруги не только отлично сработались, но и стали закадычными друзьями. Общение между ними, правда, по-прежнему часто напоминало перепалку, да и соревновательный момент ощущался очень отчетливо. Но общему делу это шло только на пользу. Поэтому к небольшому нарушению субординации все со временем просто привыкли. Риза появилась перед ними внезапно как по волшебству. Только что дорога петляла через лес, и вдруг забравшись на вершину холма открыла путникам лежащий в долине город чистый и аккуратный с извилистыми улочками и тесно жмущимися друг к дружке домиками он казался игрушечным в синем обрамлении текущей воды и белом камне крепостных стен этот город был богатым и сильным причиной его подъема и основой благоденствия была торговля Небольшое поселение, возникшее на пересечении двух рек, благодаря удачному расположению быстро превратилось в средних размеров городок, продолжающий успешно расти и развиваться. Через Ризу шли караваны, везущие на продажу в столицу шицкие шелка, мимо нее же сплавляли полуги, строевой лес для корабельных верфий Багрового моря, да и тракт, ведущий к западным горам славящимся богатыми рудниками тоже шел через нее неудивительно что постоялые дворы и трактиры города не знали недостатка в клиентах на ярмарочной площади всегда кипела торговля, а в городской казне оседала немалая часть от подорожного налога и торговых пошлин Все это реймонд конечно знал, но о том насколько щемяще красивой была эта маленькая жемчужина В городов Империи он, как оказалось, успел позабыть. Чувствуя настроение седока, конь сбавил шаг, и через несколько мгновений с Реймондом поравнялся немного отставший Нира. «Недурно для провинциального захолустья», — присвистнув, оценил он. Реймонд ничего не ответил, и Нира, заметив странную задумчивость командира, осторожно поинтересовался. «Ты бывал здесь раньше?» «Бывал», — ответил он, мгновение помедлив и пришпорил коня. Остаток пути они проделали в молчании. На въезде в город отряд догнал небольшой обоз. Головная телега стояла в воротах, перегородив въезд. Ее возница с интересом наблюдал, как дородный бородатый детина Одетый как зажиточный крестьянин и, видимо, являющийся хозяином обоза, азартно припирался со стражниками, вероятно, оспаривая размер въездной пошлины. Возникла заминка, так как объехать телегу было невозможно, а все участники процесса были настолько поглощены руганью, уже ведущейся на повышенных тонах, что подъехавших всадников никто просто не заметил. Реймонд соскочил с коня, намереваясь обойти телегу и сообщить начальнику стражи все, что он думает о балагане, которые устроили его подчиненные. когда почувствовал, что кто-то схватил его за рукав. «Господин! Господин! Вы узнаете меня? Это я! Жак!» Реймонд ошарашенно уставился на стоящего рядом парнишку. «Последний раз он видел его несколько лет назад» но усыпанную веснушками физиономию было трудно не узнать. «Жак, как ты здесь оказался?» «Так в город за мелкой надобностью Говард всегда меня отправляет. Шустрее меня никому не управится!» Гордо выпятил грудь парнишка. «Сегодня вот пряностей и ягод для госпожи наказал купить». «Для госпожи?» — переспросил Реймонд дрогнувшим голосом. «Ну да, госпожа Илаита. «Очень любит клубнику на завтрак». Лаита? Она здесь?» — воскликнул Реймонд. «Но как это возможно?» «Не могу знать, господин». «Да только госпожа теперь здесь жить изволит». Реймонд птицей взлетел в седло и протянул мальчишке руку. «Прыгай назад. Расскажешь все по дороге. Заодно и короткую тропку покажешь. Я уже ее, наверное, и не вспомню». Парнишка замялся. А как же клубника, господин. Не волнуйся, никто про нее и не вспомнит, когда увидит, кого ты привел, подмигнул ему Реймонд. Ох, не знаю, пробурчал парнишка, усаживаясь на лошадь позади него. У Говарда рука тяжелая, и память хорошая. Но раз господин велит. Реймонд развернул коня. Что случилось, командир? Недоумённо спросил подъехавший Нира. «Ты передумал прочесывать Ризу?» «Риза подождет до завтра». Счастливо улыбаясь, ответил Реймонд. «А сегодня я хочу тебя кое с кем познакомить. Помнишь, мы с тобой поспорили, кто из нас влюбится первым? Сегодня ты мне проиграешь, потому что я покажу тебе самую красивую девушку в империи». «Госпожа Илаита! Госпожа Илаита, там всадники, целый отряд! Взволнованно затораторила Хельга, вбежав в библиотеку. Они сюда скачут. И господина, как назло, дома нет. Неужели опять? Испуганную служанку прямо трясло от страха. Илаита вскочила, чувствуя, как по спине ползет неприятный холодок. Секунду помедлив, она бросилась к окну. Из лесу действительно выезжали всадники. Ее сердце сжалось, а потом забилось часто-часто. Фигура ехавшего впереди человека показалась ей очень знакомой. Минуту она вглядывалась, боясь обмануться, а потом радостно вскрикнула и побежала по лестнице вниз. Все в порядке, Хельга!» — крикнула она уже с нижней ступеньки, успокаивая служанку и устремилась на улицу. Скакавший впереди всадник уже въезжал во двор, и Лаита замерла на крыльце, обняв руками резной деревянный столб. От неожиданно подступившей слабости у нее кружилась голова и подкашивались ноги. «Рэй!» — хотела закричать она, но вместо этого с губ сорвался едва слышный шепот. Он уже был здесь. Соскочив с коня и в два прыжка, преодолев расстояние до крыльца, Он схватил ее на руки и закружил. Илаита, сестренка, да ты еще похорошела! Смеясь, поставил он девушку на землю, обнял и расцеловал в обе щеки. Вот уж не думал, что судьба подкинет мне нечаянную встречу. Как же ты здесь оказалась, Ита! Рэй, не может быть! она задохнулась от избытка чувств где же ты пропадал все это время ты был мне так нужен я столько должна тебе рассказать тише тише сестренка почувствовав в ее голосе слезы реймонд снова прижал ее к себе что стряслось что с тобой произошло она подняла на него глаза и вдруг улыбнулась теперь все уже хорошо тихо сказала она а сейчас «Когда я, наконец, нашла тебя, все стало просто замечательно!» Рядом раздалось смущенное покашливание, и Реймонд, наконец, вспомнил, что прибыл сюда не один. «Нира, позволь представить тебе Илаиту Грант, прекраснейшую из женщин и мою сестру!» — произнес он, повернувшись к мнущемуся невдалеке помощнику. Илаита. Позволь представить тебе Ниравеля Салани, моего заместителя и друга. «Друзья моего брата, мои друзья!» — приветливо улыбнулась Илоита, кинув на Нира взгляд с тем неосознанным кокетством, которое просыпается в каждой женщине в ответ на сказанный ей комплимент. Нира застыл, встретившись с ней глазами, будто утонул в плещущейся в них васильковой синеве. Кровь побежала по венам раскаленной лавой, его бросило в жар, и сердце тяжелым молотом забилось в груди, будто хотело вырваться наружу. С трудом справившись с собой, он поспешно поклонился и, стремясь прервать затянувшуюся паузу, смущенно пробормотал. «Это честь для меня. Безмерно рад знакомству». Реймонд, недоумённо подняв бровь, посмотрел на своего всегда самоуверенного и разговорчивого помощника. Темпераментный и страстный Нира с женщинами обычно общался более чем непринужденно и пользовался у них неизменным успехом. Он был не из тех, кто лезет за словом в карман. И, встречая любую привлекательную особу, обычно начинал болтать без умолку, заигрывая и флиртуя. Сейчас что-то явно пошло не так. Поймав потерянный взгляд Нира, Реймонд хмыкнул про себя и ободряюще подмигнул ему из-под тишка. «Пойдём», — потянул он лаиту за руку. «Я представлю тебе остальных. Надеюсь, ты не откажешься приютить ненадолго наш маленький отряд. Мои люди не стеснят тебя?» «Рэй! Ну как ты можешь задавать мне такие вопросы? возмутилась Илаита. Они подошли к спешившимся и стоящим чуть в стороне мужчинам, и Реймонд поочередно представил каждого своей сестре. Раскрасневшаяся от смущения и ставшая от этого еще более привлекательной, Илаита, улыбаясь, отвечала Насыпавшиеся со всех сторон комплименты. Выросшая вдали от императорского двора и не привыкшая бывать в свете, девушка еще не научилась принимать восхищение окружающих мужчин как нечто само собой разумеющееся, и благодарила искренне и взволнованно, чем вызывала новую порцию комплиментов. Наконец она сжала Реймонду руку, и он, угадав ее желание, предложил пройти в дом» пока мужчины расседлывали лошадей, а слуги поспешно накрывали стол в гостиной, Илоита увела Реймонда в библиотеку. «Ну, рассказывай, сестренка, какими судьбами тебя занесло в тайное убежище нашей покойной матушки? И что случилось за то время, на которое я, себелюбивый эгоист, оставил тебя одну?» — потребовал брат, как только они остались вдвоем. «Произошло так много, что я даже не знаю, с чего начать, Рэй», — рассеянно произнесла она и вдруг загадочно улыбнулась. «Хотя, пожалуй, стоит начать с главного. Ты ничего не замечаешь?» Реймонд с преувеличенной тщательностью осмотрел ее с головы до ног. «Конечно, замечаю. Куда дели робкую, наивную девочку?» Которая хвостиком ходила за мной и засыпала вопросами. Откуда взялась эта сногсшибательная красавица, только что вскружившая головы отряду столичных лавеласов? Реймонд <режит> Грант, вы совершенно невыносимы, притворно рассердилась Илаита и, хитро прищурившись, добавила. Умение смущать девушку описанием несуществующих достоинств не компенсирует недостаток наблюдательности. Вот, даже так, присвистнул Реймонд и сделал обиженный вид. Что ж, я проглочу этот упрек. Хотя, будучи совершенством, к несовершенству других нужно относиться снисходительней. Что же ускользнуло от моего взгляда? Новая укладка? Украшение? Наряд? Илаита, возведя глаза к потолку, покачала головой. «Голодному, уставшему с дороги мужчине простительно, некоторая рассеянность внимания. Прояви сострадание и избавь меня от мучений», — жалостливо попросил Рэй. «Значит, ты готов признать поражение и умолять о пощаде?» — подняла брови Илаита. «Что ж, даю тебе последний шанс». «Ты очень повзрослела», — задумчиво посмотрев на нее. — серьёзно серьезно произнес реймонд и еще выглядишь совершенно счастливой, просто светишься изнутри вот это уже ближе к истине услышал он в ответ и удивленно вздрогнул, осознав что слова прозвучали в его сознании на несколько секунд он просто остолбенел А потом вскочил и, схватив Илаиту, в объятия смеясь, закружил по комнате. Ита, я слепой осел. Это случилось. У тебя все-таки проснулся дар. Я знал, чувствовал, что у тебя есть искра, и она просто дремлет в ожидании своего часа. Да, кивнула она, и ее глаза погрустнели. Жаль, что этот час пробил, когда тебя не было рядом. Он опустил ее на пол и пытливо заглянул в глаза. Что случилось? Что заставило ее пробудиться? Спросил он взволнованно, вспомнив, как сам обрел дар. Илаита отвернулась, подошла к окну, и некоторое время молча глядела вдаль. Ты исчез? Не приезжал, не отвечал на письма. Кажется, вообще забыла о моем существовании. Зато наш отец внезапно вспомнил, что у него есть дочь, достигшая возраста замужества, и даже нашел мне выгодную партию. «Что?» — переспросил Рэй, и голос его дрогнул от гнева. «Он заставляет тебя выйти замуж против твоей воли?» «Да, он попытался выдать меня за герцога Имерейского». «За герцога и рейского За этого жадного чванливого Борова?» — выкрикнул Реймонд, яростно сжав кулаки. Лаита пожала плечами. «Он считает, что о подобной партии, такая как я, может только мечтать. Мое мнение значения не имеет. Ты же его знаешь. Он ничего не пожелал слушать. Просто запер, зная, что выбор у меня невелик», — видит Аусеклис. Я выбрала бы смерть, если бы меня не спасла пробудившаяся искра. Повисла тишина. «Илоита, прости меня!» Наконец, едва слышно произнес Рэй. «Если сможешь, прости за то, что меня не было рядом. Прости, что не защитил тебя. Прости, что оставил одну». Она обернулась... Взглянула в его потемневшие влажные глаза и порывисто обняла. «Главное, что я, наконец, нашла тебя, братишка. И теперь я действительно абсолютно счастлива», — улыбнулась она. «Ты сбежала от него и укрылась здесь?» — спросил Реймонд, гладя ее по голове. «Бедная, сколько же ты всего натерпелась. Больше я никому не позволю обидеть тебя». Ты должна рассказать мне обо всем подробно. Если отец дал согласие, и герцог считает себя твоим женихом и видит в этом браке выгоду, он не успокоится и рано или поздно тебя найдет. Но ты не бойся. Я напишу прошение совету клана, я дойду до императора, но добьюсь, чтобы он отказался от своих притязаний. Ты прав, все случилось так, как ты говоришь. Он искал меня, узнал, что я скрываюсь здесь, ворвался в мой дом, связал и собирался поизмываться. При этих словах лицо Реймонда исказило такое бешенство, что она торопливо схватила его за руку. У него ничего не вышло, Рэй. За меня заступился. Она смутилась и покраснела. «Заступился один человек. В общем, герцог теперь, если и вспоминает обо мне, то не иначе, как с содроганием, и брака этого добиваться точно не будет». «Вот как?» — поднял брови Реймонд. И в его словах послышалась уязвленная гордость. Кто же это оказался настолько могущественным, что смог убедить коршуна, держащего в когтях дичь, Отпустить законную добычу. О, поверь! Этот человек умеет быть очень убедительным, хихикнула Илаита. А уж как он умеет работать с сознанием? Так он одаренный, удивился Реймонд. То-то -то я удивляюсь, кто научил тебя ментальной связи. Он многому меня научил, потупив глаза, произнесла Илаита. Я не встречала таких прежде и, думаю, не встречу никогда. Реймонд пристально посмотрел на нее. «Ита, мне кажется, или ты в самом деле...» Договорить он не успел. В комнату вошла служанка. «Госпожа! Господин! Вот вы где! Я вас обыскалась! Ужин подан, все уже за столом, только вас дожидаются!» «Спасибо, Хельга!» — кивнула ей девушка. «Мы сейчас спустимся!» И, повернувшись к брату, добавила негромко. «Давай, я расскажу тебе обо всем после. Да ты и сам многое поймешь, когда познакомишься с ним. А сейчас идём. Нехорошо заставлять голодных гостей ждать у накрытого стола.